Вы в физическом труде не просто не разумеете, но вообще ни черта не понимаете. Так что идите и ждите меня. Только в тень сядьте. Там куст растет, видели? Вот под ним сидите и ждите. Ничего она и правда не разумела, ни черта не понимала. Она и на огромный неизвестный куст, который действительно рос в конце юделянки, за два дня своей работы на винограднике даже внимания не обратила. Сидя под этим раскидистым кустом, Глаша чувствовала растерянность и стыд. Она то и дело вскакивала, чтобы бежать обратно, но сразу же представляла, что скажет Лазарь, если она снова явится ему надоедать, и садилась обратно под куст, под которым, кстати, обнаружился его рюкзак. Наверное, он привез этот рюкзак из Америки. Это было понятно не столько из-за нездешней расцветки, сколько из-за того, что очень, очень очевидным было его рациональное устройство. Все эти карманы и ремни здесь таких рюкзаков не делали. Он был такой же ладный, как его владелец. Вот что Глаша поняла, пока сидела под кустом. Разглядывая этот необычный рюкзак, она пропустила ту минуту, которая ожидала равность нетерпением и тревогой. — Норма ваша выполнена, можете проверить. Более дурацкой работы вы себе, конечно, найти не могли. Глаша вздрогнула от неожиданности и вскочила. Лазарь стоял перед нею, и взгляд у него был смеющийся и сердитый. — Ну почему же дурацкой? — пробормотала она. Ведь виноград нужен... Виноград, безусловно, нужен, но не вам. Вы его не сажали, вы не ждете, когда он созреет. Вам безразличен результат вашего труда. Вот в чем дело. Вы говорите, как Маркс какой-нибудь. Глаша улыбнулась. Как только он все это проговорил, ей почему-то стало легко. Его слова объяснили мир так же, как само его в этом мире присутствие. — А вы откуда знаете, как говорил Маркс? Он улыбнулся тоже. — — Скорее, просто я не приспособлен для наемного труда, потому и вам приписываю это качество. — А я как-то и не думала, для какого труда приспособлена. — Это и без раздумий понятно. Ни для какого. Мы стоим среди виноградных лос и разговариваем о том, как мир устроен, — подумала Глаша. — Как странно. — И как хорошо. А вслух произнесла. — Вы сгорите. Солнце уже высоко. Утром Лазарь пришел в футболке... А теперь снял ее и, скрутив на манер челмы, водрузил себе на голову. Солнце било прямо в его голые плечи. Глаша, наоборот, укуталась во всю одежду, которую привезла с собой. Плечи у нее до сих пор горели от первого солнечного ожога, нос облез. На ночь Карина вымазала ее сметаной, и от этого ей теперь казалось, что она ватрушка. — Я вообще не сгораю, — ответил он. — С детства замечено. Он так и смотрел на нее с улыбкой. Что произошло за те часы, что она провела в томительном ожидании, а он в работе, которую считал бессмысленной, непонятно. Но оба они чувствовали теперь перемену, такую же важную, как и неожиданную. И оттого были их улыбки, и простота слов, и незначительность слов по сравнению с тем, что стояло за ними. — В рюкзаке яблоки. Лазарь глаз не отводил отглашенного лица. — Забыл вам сказать. А вы, конечно, посмотреть не догадались. — Не догадалась, — радостно кивнула она. Он расстегнул один из рюкзачных карманов и достал яблоки. Два нежно-желтых и два ярко-алых. — Яблоки из сказки, — сказала Глаша. — Из хозяйкиного сада. Как Коктебель оказался не таким паршивым местом, как сразу показалось. Сады, яблоки и персики. Подкрепитесь и пойдем отсюда. — Куда? — не поняла Глаша. — Глаша, — сказал он. — Вчера я вел себя как полный придурок. Не сердитесь, пожалуйста. Как-то я растерялся. В его голосе мелькнуло смущение. Но тут же он произнес уже обычным своим тоном. А пойдем мы? Куда глаза глядят? Устраивает такое направление? Ее устраивало все. Все, связанное с ним, было сплошное счастье. Он вырабатывал энергию счастья как генератор. Глашенных познаний физики хватило как раз на эту мысль. Глава 13 Она скользила по каменной осыпи, будто по снегу. К счастью, не так быстро, как по снегу, а то полетела бы вверх тормашками и ткнулась бы носом прямо в острые мелкие камушки у себя под ногами. Да нет, не случилось бы этого. Лазарь, конечно, поймал бы ее. Когда лезли вверх по почти отвесной скале, он был позади Глаши. А теперь, когда стали спускаться вниз, перешел вперед и то и дело оглядывался, как там она сползает по осыпи. Вершина Сюрюкая, которая выселась близко к Тебеле, оказалась настоящей дикой скалой. Сплошные осыпи и пики, и расщелины, в которых растут странные горные деревья. Кажется, Лазарь уже пожалел, что повел сюда Глашу. Очень уж она пыхтела, когда взбиралась вверх по почти отвесной скале. И когда начали, наконец, спускаться вниз, то все равно дышала тяжело и прерывисто.